Новая волна накатывала медленно, но верно. В 1982 году появились еще две интересные группы — кино и странные игры. Кино — дуэт, в котором играли уже известные нам Виктор Цой — вокал, ритм, гитара, и рыба, соло-гитара. Цой был автором всех песен, в которых сквозили одиночество и неуемная жажда общения и любви. «Дождь идет с утра, будет, был и есть» и карман мой пуст, на часах шесть. Папирос нет, и огня нет, и в окне знакомом не горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Так же, как Майк, Сой пел о повседневной городской жизни, но под совсем иным углом зрения. У Майка нет иллюзий, зато есть здоровый цинизм. Это видение взрослого человека. У него есть проблемы, но он знает им цену и даже не прочь с ними поиграть. Цой еще вчера был тинейджером, а в душе и и остается. Его мир искренен, полон смятения и довольно беззащитен. Хочется быть зрелым и саркастичным, но реальность продолжает удивлять. Весна. Я уже не грею пиво. Весна. Скоро вырастет трава. Весна. Вы посмотрите, как красиво. Весна. Где моя голова? И в то же время, я не умею петь о любви, я не умею петь о цветах. А если я пою, значит, я вру. Я не верю сам, что все это так. За стенкой телевизор орёт как быстро пролетел этот год. Я в прошлом точно так же сидел один-один-один в поисках сюжета для новой песни. Борис Гребенщуков стал главным поклонником и покровителем Цоя. Он говорил, что ни у кого в песнях нет столько чистоты и нежности. Так оно похоже и было. К тому же, отличные мелодии. Странные игры сразу наделали много шума и приобрели массу поклонников. Это была очень эффектная и первая в своем роде группа. Все остальные исполнители нового рока, от «Аквариума» до «Удовлетворителей», делали ставку на тексты песен и мало заботились обо всем остальном. Игры первыми всерьез взялись за аранжировку и постановку шоу. Они играли настоящий ска и, прямо скажем, многое позаимствовали у «Мэднес» и музыкально, и визуально. Даже выходили на сцену гусеницей, как Мэднес на обложке первого альбома. Но вряд ли кто назвал бы их эпигонами. В музыке странных игр присутствовал ощутимый этнический мелодизм, а сценическое действие было по-русски смешным. На бис обычно исполнялся такой номер. Гриша Сологуб облачался в униформу деревенского деда, шапку, ушанку и валенки, брал в руки гармонь, и, задушевно закатив глаза, принимался наигрывать «Дым над водой». Затем присоединялись все остальные, и гимн хард-рока превращался в народную плясовую. Таким образом, адаптированное западными попсовиками «Лебединое озеро» было отомщено. В «Странных играх» собрались вместе очень разные и яркие типы. Лидер Александр Давыдов Давыдов умер в июне 1984 года, уже уйдя из «Странных игр». Был загадочно меланхоличен, два брата-гитариста Сологубы Гриша и Витя попанковски агрессивны, клавишник Коля Гусев язвительно интеллигентен, саксофонист Алексей Рахов воскрешал в памяти очаровательных стиляг, а Александр Кондрашкин быстро завоевал репутацию лучшего в Ленинграде рок-ударника. К сожалению, обилие индивидуальности не помогало в написании текстов, и игры использовали стихи западных поэтов-модернистов, конечно, в русском переводе. Еще одной проблемой был вокал. В группе пели почти все по-разному и одинаково средне. Строго говоря, в странных играх просто-напросто не было лидера. Точнее, их было слишком много. И это предопределило недолговечность ансамбля. Окончательный развал произошел в 1985 году. На сцене, однако, они были превосходны. Комичны, анархичны и напористы. Они отталкивали друг друга от микрофонов, менялись инструментами, провоцировали публику, но весь этот балаган был отлично организован. Первые концерты странных игр в Москве слегка напугали невежественную аудиторию. Черные очки, галстуки, грубые манеры и один номер, песня дадаиста в ритме марша, натолкнули некоторых на самые нехорошие подозрения. Именно тогда в Москве произошли возмутившие всех выступления молодых фашистов, о которых знали в основном то, что они носят узкие галстуки и бреют виски, и невинный ленинградский ансамбль едва не объявили их приспешниками. На всякий случай игры перестали исполнять марши. Первые два года истории рок-клуба были отмечены борьбой всяческих фракций и поисками форм существования. Консолидация наступила весной 83 года при подготовке первому городскому рок-фестивалю. Из 50 с лишним групп было отфильтровано 14 лучших, которые и выступили в течение трех солнечных майских дней на сцене рок-клуба. Это был не только праздник, но и акт самоутверждения. На фестивале явились искусствоведы, и журналисты, официальные композиторы и поэты, культуртрегеры и фаны из разных городов. Использующийся сомнительной репутацией рок-резервации, клуб в мгновение ока превратился в культурный институт. К счастью, не до конца солидный. Дух Сайгона продолжал витать над веселой толпой, а чиновники сновали с озабоченным видом, ожидая очередного скандала. По нашей неизживаемой традиции проводился конкурс. Из хороших групп не удалось наградить только ужасно сыгравший зоопарк а лауреатами стали «Странные игры», «Тамбурин», грациозно-мелодичный фолк-рок под управлением импозантного барда Владимира Леви в прошлом участника «Фламинго» и «Последнего шанса», «Пикник» и «Россияне» — все третье место, «Мифы» и «Аквариум» — второе место и «Мануфактура» — первое место. Мануфактуру до фестиваля никто, кроме Совета рок-клуба, не слышал, так что это был более чем красивый дебют. Группа, ведомая клавишником Олегом Скибой, исполняла мечтательно-романтические песни, пронизанные типично ленинградским настроением, смесью меланхолии и невроза. Фактически, это была единая театрализованная программа под названием «Зал ожидания». Она открывалась картиной вокзальной суеты. Солист Виктор Салтыков начал петь лежа на скамейке, закутавшись в пальто. Затем, по ходу дела, он метался по Невскому проспекту, тосковал в освященном торшером салоне, а в конце представления забрался по лестнице под самый потолок зала с песней про дом, построенный им на облаках. Со своим модным, но романтическим стилем, милыми и вполне безопасными текстами, плюс нежным возрастом, мануфактура угодила всем и была признана большой надеждой. К сожалению, первое ударное выступление оказалось и последним. После фестиваля они дали несколько бледных концертов, Похоже, что первое место подкосило группу психологически. А летом Скиба и гитарист Дима Матковский были призваны в армию. В дальнейшем они несколько раз реконструировали мануфактуру, как фокусники, пытающиеся повторить однажды удачно получившийся трюк, но без успеха. Эта группа остается редким примером калифов на час советского рока. Виктор Салтыков стал звездой подростковой эстрады будучи солистом сначала форума, затем электроклуба. Дима Матковский играет в аукционе. Олег Скиба уже давно пытается начать сольную карьеру. Вместе с аквариумом, россиянами и другими «Мануфактура» сыграла в июле на свободном фестивале в Выборге, городе к северу от Ленинграда, недалеко от финской границы. Это было не самое важное, но, кажется, самое неожиданное и веселое событие той поры. Пейзаж просто незабываем. Пригородный парк Монрепо на берегу морского залива. Деревья, валуны и шум прибоя, деревянная сцена в десятки метров от теплых волн. Летняя толпа оккупировала большую лужайку перед подиумом и окрестные холмы. Желающие могли слушать музыку, не выходя из моря. Светило солнце. Несколько милиционеров с расслабленным изумлением наблюдали все это и внимали песням. «Я спешу домой в такси, моя жена привела любовника». Мне позвонила на работу соседка, она все видела с балкона. Он пришел к ней в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, когда я ездил в аэропорт. Ревность, ревность. Это пела новая московская группа «Центр», о них позже. Единственные трезвые участники концерта. Ленинградские рок-звезды бесчинствовали, пререкались с публикой и играли неважно. Бывало у нас на фестивалях и публики побольше. На Выборге собралось тысяч пять человек, и звук получше. Но такой вольной атмосферы и прекрасной неорганизованности не было нигде. Единственная аналогия, приходящая на память, это фестивали в Вильянде, в Эстонии, в середине 70-х.